Граница 544. Предложение с однородными членами. Однородными называются члены предложения, которые находятся в одинаковых синтаксических отношениях с одним членом предложения. Выполняют одну синтаксическую функцию и объединяются друг с другом с сочинительной связью. Однородными могут быть главное и второстепенные члены предложения. Общность синтаксической функции и связь с одним и тем же членом предложения – это важнейшие признаки синтаксической однородности. Они особым образом распространяют структуру предложения. Сколько бы членов не включало в себя перечисления, каждый из них, и все вместе взятые, занимает одну и ту же синтаксическую позицию, то есть являются одним членом предложения. Сочинительная связь – это страница 545. Сочинительная связь – это формальное выражение определенных синтаксических отношений, Включающих отношения соединительное, сопоставительное, противительное и разделительное. Сочинительная связь оформляется сочинительными союзами и соединительными паузами. Так, в предложении «Лесной перегной и мох впитывают этот дождь, не торопясь, основательно». Выделяются две группы однородных членов. Два подлежащих соединены союзом «и» и одинаково связаны к сказуемым «впитывают». И два обстоятельства образа действия, связанных между собой соединительной паузой, торопясь основательно, находится в то же время в подчинительной зависимости от сказуемого «впитывают». Однородные члены предложения обычно выражаются одной и той же частью речи. В этом случае отмечается совпадение синтаксической и морфологической однородности. «Жук кряхтел, надрывался, мучился и несколько раз падал, но камня не выпускал». Однородные члены могут быть морфологически разнородными. Как и у других рек нашей местности, берега Калокши крутые, без песчанных отмели, луговыми цветами заросли до самой воды. В первом предложении однородные сказуемые выражены глаголом в одной и той же форме. следовательно, морфологически однородный, а во втором предложении сказуемое морфологически неоднородны, так как первое из них выражено полным прилагательным, а второе – существительным в родительном падеже. Следует отметить, что не всегда одноимённые члены предложений являются однородными, хотя и относятся к одному слову. Например, «я живу в маленьком доме на дюнах». Здесь выделенные слова «доме на дюнах» является обстоятельством места, то есть они однозначны, но, тем не менее, неоднородны, потому что одно указывает на более общее значение места, а другое – на частное На дюнах частные. Страница 546. Однородными членами предложения не являются. Повторяющиеся слова, употребляемое в предложении, с целью подчеркнуть множество предметов, длительность действия. Такие сочетания слов рассматриваются как единый член предложения. Мы кружились быстро-быстро, Но не касались ногами пола, А точно плавали в воздухе И кружились, запятая, кружились, кружились. Полощит ветер занавески, Они как парус на реке, И перелески, перелески Бегут и тают вдалеке. Второе. Повторяющиеся одинаковые формы, Соединённые частицами. Верь, не верь, Старайся, не старайся, Работать, Радость, не радость, Писать, так писать, Работа, так работа. Третье. Устойчивое сочетание с двойными союзами. и, и Ни взад, ни вперёд. Ни за что, ни про что. Ни рыбы, ни мяса. Параграф 243. Однородное подлежащее. Несколько подлежащих в предложении находятся всегда в одинаковом отношении к сказуемому. или группе однородных, сказуемо, поэтому всегда однородно. Однородные подлежащие могут быть одиночными, распространёнными, двучленными и многочленными, причём во всех случаях возможна союзная и бессоюзная связь. В голосе её звучал, звучали удивление, нежность, сострадание. Обращайте внимание на интонацию. Паузы буду делать тогда, когда стоят запятые. Страница 547-я.